Часть пятая. «Черт не нашего Бога». Глава первая. Павел Прищепа ошибался редко, но сейчас ошибся. Я успел отшатнуться. Молния лишь опалила одежду. Меня подхватили и посадили в машину. Все же я потерял сознание и очнулся только в кабине водолета. Рядом сидел Прищепа. «Как чувствуешь себя?» В его голосе звучала тревога. Я постарался, чтобы улыбка получилась достаточно веселой. Надеюсь, лучше моей несостоявшейся убийцы. Ее схватили, где она? И за что этой особе понадобилось меня прикончить? Она во второй машине. Это Анна Курсай. Скрыться не пыталась, очень расстроилась, что покушение не удалось. Жена Войтюка мстила за мужа. Она пообещала рассказать приличные встречи, почему так на тебя обозлилась. Будешь с ней разговаривать? Вторично напасть на меня она не обещала. Этого мы не допустим. Во время посадки в Адане я уже двигался без посторонней помощи. Во дворце я пошел к Гамову отчитаться о делах в Нордоге. Он слушал без особого интереса. Мне показалось, что он недоволен мной. «Нет, вы действовали правильно», — ответил он. «У меня две просьбы, Семипалов. Поговорите с Анной Курсай и решите сами, как ее наказать». «И вторая. В Корине плохо. Нужны срочные меры». «В Корине все, как мы планировали. Штупа отразил удары их циклонов, поднятая с океана вода, добавила сырости в их болото. Не вижу в этом плохого». В курине эпидемия, хмуро сказал Гамов. Особенно поражает она детей. Может перекинуться на нордок, а оттуда к нам. Ваша жена вам доложит. Что раньше сделать? Выслушать собственную жену или допросить мою убийцу. Начните с того, что вам приятней. Начну с того, что неприятней. Вызову Анну Курсай. Я прошел к себе. Один из черных воротничков доложил, что Анна Курсай доставлена. Что с ней делать? Я приказал привести ее. Вошли четверо. Тот же черный воротничок, молодой офицер с типичным для стражей Гонсалеса значительно хмурым лицом, оповещавшим о причастности своего хозяина к важнейшим делам и соответствии отпущенным правам и возложенным обязанностям. И двое конвоиров, рослых парней. Я приказал им оставить меня наедине с арестованной. Офицер побледнел. Оставить вас наедине с государственной преступницей? Мы будем беседовать с ней о таких делах, что даже знать о них без особого разрешения... Впрочем, для успокоения. «Анна, вы опять нападете на меня?» Она ответила очень спокойно, что хотела бы, но у нее отобрали оружие. «А ногтей я не боюсь, капитан». — сказал я черному воротничку. — Надеюсь, вы не считаете, что заместитель диктатора не способен противостоять хрупкой женщине? Офицер не осмелился подтвердить такое оскорбительное подозрение, только заверил меня, что при первом же моем зове мигом возникнет. — Начнем с наших государственных дел, — предложил я не Курсай, когда мы остались вдвоем. — Вас интересует судьба вашего бедного мужа? «Где он? Каково его здоровье, душевное состояние?» Отвечаю. «Понятия не имею, что с ним. И даже руководитель нашей разведки, полковник Прищепа, знает о нем не больше моего. Считаю этот вопрос разъясненным. О чем теперь будем говорить государственная преступница, мстительница за мужа, прекрасная террористка Анна Курсай?» Я выкладывал эти насмешки, Почти доброжелательно и одновременно любовался Анной. Так уж получилось, что все женщины, с которыми дела сталкивали меня в последнее время, были как на подбор красивы. И моя собственная жена Елена и Людмила Милашевская, соединившая мужскую походку и грубость в общении с подобным лицом, и это Анна Курсай, жена неудачливого шпиона. Только Луизу, дочь Путрамента, Предпоследнюю из женщин, пересекших мой политический путь, самый отъявленный льстец не причислил бы даже к миловидным. Зато некрасивая Луиза брала прелестью дикого зверька. И насмешливо созерцая женщину, пытавшуюся меня убить, я все больше убеждался, что если и была среди знакомых мне красавица одна, совершенно безупречная, то ее звали Анной Курсай. Я не сумел бы выразить это точное понимание столь же точными словами, но мне вспомнилось, что ради благосклонности этой женщины прожженный дипломат, циник и интриган, последний представитель знаменитого дворянского рода Шербайшар готов был пожертвовать и карьерой, и родовым богатством. А пока я любовался ею, она с каким-то мучением всматривалась в меня самого. У нее, как у ребенка, раскрылся от внимания рот. Щеки вдруг запали. Любая в такой момент стала бы уродливой, но Анна оставалась красивой. «С чего они мели?» — сказал я, не дождавшись ответа. «Импульсатором вы действовали активней, Анна. Зато неудачно. К сожалению, вы живы. Повторяю, о чем будете говорить со мной. Не я вас вызывала, а вы затребовали меня». «Значит, это вам надо со мной говорить. Мне всего лишь хотелось убить вас. И только». «Что ж, начало разговору положено». «Итак, почему вам понадобилось расправиться со мной?» Она зло усмехнулась. «Разве вы сами не назвали причину? Месть за обманутого мужа, за бедного супруга. Так вы выразились». А честно ли горевать об обмане человека, профессии, которого было обманывать других? Предателя предали нормальный акт в схватке двух борцов. Вы умная женщина, Анна, и должны понимать, что судьба одного из многих шпионов наших врагов неравнозначна жизни главы правительства. Вы слишком много себя приписываете, Семипалов, глава государства Гамов, государство Анна а глава правительства все же я. Кстати, если бы под дулом вашего импульсатора оказался Гамов, отвечаю сразу «нет». Я хотела убить вас. Отплатить за неудачу одного шпиона актом государственного террора? «Нет!» — опять воскликнула она. Она сдерживалась, но свойственная ей страсть все же прорывалась. Она приподнялась, схватилась за стол. «Я мстила не за Жанна!» Я люблю мужа, но не преувеличиваю его значение. «Садитесь», — приказал я, — «и держите себя пристойно. Охрана может услышать ваш крик. Итак, вы мстили Незовый Тюка. Перед кем же я так страшно провинился, что слабым женским рукам пришлось хвататься за боевой импульсатор? Я Флора. Неужели это вам ничего не говорит?» А что может сказать одно словечко? Флора так, флора. Ну и что? Муж достаточно виноват сам, чтобы еще мстить за него. Ямщу за мою маленькую страну, над которой вы так поиздевались. Вот оно что. Флора значит жительница флории. Да, верно, мы исправили прежние ошибки в отношении с флорией. Вы это имеете в виду, Анна. Именно это. Но не исправление ошибок, как вы это называете на своем лживом языке. А те ущемления, тот урон, то безмерное зверство. Все то, что вы обрушили на мою крохотную, мою несчастную страну. Ущемление, урон, зверство. Даже безмерное. А бывают зверства в меру? Вы отлично понимаете меня. Если перейдете от ругани к фактам, наверное, пойму. В чем же я так провинился перед вашей страной, что понадобилось меня казнить?» Она уже не говорила, а захлебывалась гневными словами. Ее распирала ненависть. Ее страна внезапно выброшена из мира довольства, из царства относительного благосостояния в пучину бесправия и нищеты. Границы закрыты, на дорогах воинские посты, снабжение извне оборвано даже электричество не поступает. Даже тепло иссякло. Целый народ ввергнут в мир холода, темноты и недоедания. И это чудовищно. Оборваны цивилизованные связи. Только обмен товара на товар, примитивный порядок, дикарство. А как произвести товары, если нет сырья для них? Заводы останавливаются от нехватки электричества и тепла. Изделий на обмен все меньше и меньше. Впереди мертвая остановка, паралич хозяйства и вымирание людей. Вот на что нацеливается правительство. А чтобы ускорить деградацию народа, всем латанам приказано покинуть флорию, а среди них мастера, инженеры, ученые, люди, без которых не функционировать хозяйству. Флоров, рассеянных по латании, насильно выселяют на родину. А это либо молодые солдаты, освобожденные от воинской службы, либо учащиеся институтов Адана и Забона. Что способны сделать для спасения своего края такие юнцы? Они лишь умножают голодные рты, лишь усиливают обнищание несчастной Флории. Террор, до того угрожавший лишь прямым преступникам, обрушился на целый народ. Как с этим примириться? На массовый террор против народа единственный ответ. Террор против террористов. Она говорила, а во мне сгущалось негодование. Результаты объявленной мной политики были именно такими, каких я желал. Я ненавидел эту красивую женщину. Не потому, что она пыталась меня убить, а по причине куда глубже. В ней сконцентрировалось все то, против чего я боролся, против чего восставал. «Меня радуют ваши объяснения, Анна». Они показывают, как эффективны мои действия, как они справедливы. Да, справедливы. Это слово самое точное. Справедливо разорение целого народа? Нет, Анна, не разорение, а возвращение в естественное состояние. Скажу это всему вашему народу. Попрошу у Исиро специальный стереочас для обращения к флорам. Теперь слушайте и не перебивайте. Вам первой выскажу то, что завтра услышат все. И я сказал, что Флория — страна, изначально обиженная природой. В ее недрах и на поверхности нет нормального фундамента благосостояния общества. Она лишена угля, нефти, газа, энергоносителей. Все тепло и весь свет должна получать извне. В ней не растет хлопок, нет пастбищ для овец и верблюдов все ткани она ввозит, а не производит. В ней нет металлов, на своем сырье она не способна наладить даже самое примитивное машиностроение. Даже кухонной посуды не обеспечат свои семьи. В ней не хватает лесов, чтобы создать химию, бумажное производство, мебель. Искудная ее земля родит мало хлеба. На завтраки еще хватает, а на обед и ужин надо ввозить. Даже животноводство дает слишком мало для вывоза. Оно не обеспечит и четверти нужд в тепле и свете, одежде и хлебе, цементе и асфальте. Я это и сама знаю. Можно знать и не понимать. Вы не понимаете, что Флория может цивилизованно существовать лишь как часть другого общества. Сотни лет жили самостоятельно и не гибли. Как жили? При свечах и коптилках? В грязи, в рванье, с и клопами. И никакое трудолюбие не давало выхода из нищеты. Зато мы сами распоряжались с собой. Так было до того, как нас покорила Латания. И никакие поблажки Марудзяна. Вот-вот, поблажки Марудзяна. Вы подходите к сути, Анна. Нет, Латания не покорила вас, а ввела равноправным членом в свою общую семью. «Я враг Марудзяна, но не одно же плохое он делал. И то, что вы называли поблажками, было естественным распределением общих семейных благ. А в семье ведь каждому вдается не то, что он сам заработал, а то, что ему могут выделить все вместе. Ребенок, ничего не зарабатывающий, получает зачастую больше главы семейства, на трудах которого оно держится. Слабосильному выделяется лучший кусок, а вовсе не то, что он реально мог бы сам произвести. Таковы семейные обычаи, и каждый чтит эти священные обычаи, ибо в них высшая справедливость. Еще раз спрашиваю, зачем вы мне рассказываете прописи? Вы преступно нарушаете их, вот почему надо напоминать. Вдумайтесь в чудовищность событий. Может ли в семье слабосильный возгордиться, что зарабатывает меньше, а получает больше, чем его братья и сестры? Может ли он сказать им «Вы ничтожество», ибо я ем фрукты и колбасы, а вы пробавляетесь кашей и супом? Потерпели бы в семье такого братца? А ведь вы, Флоры, именно такой слабосильный братец, который, получая незаработанные им блага, Задрал нос перед отрывающими их от себя. Вы вообразили, что вам выделяется самое лучшее из-за вашего превосходства над всеми. Не просто зазнались, а преисполнились национальной спеси. Не благодарили одаряющих вас, а возненавидели их за то, что они вас одаряют. И если в мирное время такую неблагодарность еще можно как-то терпеть, то в час войны она превратилась в опасность для государства. Каждый должен знать, чего он сам реально стоит. Мы не издеваемся. На каждый полученный от вас продукт выдаем равноценный. Где же здесь притеснение? Но мы не позволим вам плевать нам в лицо за то, что мы вас облагодетельствовали. Не было семейных отношений у наших народов, вы придумали их. Дайте нам уйти от вас. Самостоятельные мы преодолеем скудость природных ресурсов. Нам помогут зарубежные друзья. Хотите получить от наших врагов займы? Снова благоденствовать за чужой счет? Вас одарят за одно то, что вы объявите себя нашими врагами, превратиться в политических паразитов? Это и участи вы хотите? А ведь наступит мир, и по военным займам придется платить. И что тогда? Снова клопы и тараканы, коптилки и свечи, рвань на плечах. Вы можете жить только в большой семье и только при семейном обхождении. Другой судьбы вам не дала сама природа. В одной семье с вами мы жить не хотим, генерал. Еще Марудзяна мы терпели. Вас никогда. Вам ясно? Вполне. Для вас тоже не должно быть тайны, что мы... Продолжим политику, побуждающую вас к правдивой оценке самих себя. Я велел охране увести Анну Курсай. Потом вызвал Гонсалеса. Как идет следствие по делу о заговоре Марудзяна и Комлина против нашего правительства? Скоро объявим открытое заседание Черного суда. Присоедините к обвиняемым Анну Курсай. Она опаснейшая преступница. И не потому, что покушалась на меня, а потому, что фанатичная сторонница политики Марудзяна. Гамов знает о вашем решении. Можете сами его информировать.